137 гуру Утешение в том, что и это пройдет, как пройдет все, что проносит поток жизни мимо сознания человека. А если пройдет, то и останавливаться на мелькающих волнах явлений слишком не будем. Нельзя задержать ни одно из тех, что прошли, и нельзя удержать и из тех, что проходит сейчас. И какой смысл в удержании того, что не наше? Нашего нет ничего, кроме сознания его накоплений. Остальное все майя.